«Вы получили мое письмо?» — спросил, наконец, Рене. «То, что я послал в мае?» «Да». «Разве я вам не ответил?» «В мае? Нет, это было, кажется, в апреле». «Значит, оно дожидается вас у вашего банкира?» «Мне сказали, что вы уехали, не оставив адреса». «В мае я уехал за границу» а вернулся всего три дня назад и еще не был в банке. Он снова замолчал, но потом вспомнил, что следует проявить больше интереса к радостям друга. К Рене судьба благосклонна. Только у него отнята последняя надежда. И он весело спросил, «А как поживает ваша сестра?» Она уже ходит без костылей?» Рене ответил после долгой паузы. «В последнем письме я писал вам о ней. Если помните, она уже выезжала в коляске и даже немного ходила. Да. Так вот, однажды, когда мы катались, ей захотелось зайти в магазин и выбрать мне какой-нибудь подарок. Она ведь ни разу не была в магазине. Когда я помогал ей сойти, из-за угла выскочила подвода. Пьяный возщик погонял, и они налетели на нашу коляску. Мы упали. Я не успел оттащить Маргариту. И ее переехало колесом. Поврежден позвоночник. Нет, жизни ее вне опасности. И старая болезнь не вернулась. Она уже вполне оправилась и окрепла, но, тем не менее, все кончено, она уже никогда не сможет ходить. Феликс шел молча. Он смотрел на четкие линии набережной, на сверкающую ряб реки, на темные силуэты башен собора, на первые желтые листья, бежавшие к нему, как на ножках, по залитому солнцем тротуару. И вдруг случилось то, что бывало с ним раньше, чего он смертельно боялся. Улица исчезла, и ужас стал развертывать перед ним видение за видением. Он увидел отвесную крутую стену колодца, покрытую зеленой слизью. На ней, словно пот, выступали мутные капли сырости. Сам он был на дне. Сверху падал косой солнечный луч, а кругом царила тьма. Потом он увидел, что позеленевшая стена кишит какими-то существами. Они цеплялись за ее скользкую поверхность, за неровности в кирпичной кладке друг за друга. Маленькие, тощие и слабые, синевато-белые, как растущие в темноте хилые растения, Они судорожно стремились вверх, скользили, падали, но не оставляли своих попыток. Немногим, совсем немногим удалось добраться до освещенной солнцем верхней части колодца. Там было сухо, и они, уже не боясь поскользнуться, начали взбираться еще быстрее. Одно из них подняла бескровную лапку Ухватилась за край колодца, подтянулась и выглянула наружу, где ярко светило солнце. За первого уже цеплялся второй, но тут гигантская ладонь смахнула их вниз на самое дно. Крышка колодца захлопнулась, снова воцарилась непроницаемая тьма, и лишь слышались глухие всплески воды. Снова перед ним была... Залитая солнцем набережная. В холодном небе темнели башни собора, и желтые листья, как на ножках, бежали навстречу. Он повернулся к Рене. «Простите, у меня закружилась голова. Вы, кажется, что-то сказали? Может быть, вы поможете нам пережить первое, самое тяжелое время? На той неделе мы отвезли Маргариту домой» и я приехал в Париж в связи с моим новым назначением. Я хотел бы сразу после каникул приступить к работе, но сейчас мне нужно вернуться домой, и мне страшно подумать, как я встречусь с Маргаритой. Со временем мы, конечно, привыкнем, но вначале вы не можете поехать со мной. Мне кажется, нам будет — Легче при постороннем. Я знаю, что прошу вас о большом одолжении. — Конечно, я поеду, если вы этого хотите. — Когда вы собираетесь выехать? — На той неделе в среду. Вы успеете собраться? — Успею. — Но вы уверены, что вашей сестре будет приятно присутствие постороннего человека? — Ведь мы не знакомы? Рене, поколебавшись, ответил. «Сейчас я ни в чем не уверен. Я даже не знаю, как она вас встретит. Она еще не совсем пришла в себя. На нас всех это очень подействовало. Как-то на днях мой брат Анри сказал мне, что, будь он рядом, ничего бы не случилось, а ведь он добрейший человек. Я скажу вам правду, я просто боюсь. Я, конечно, болван. В Леоне я отнял у Маргариты яд». Она обещала, что это не повторится. Но я ей ничем не могу помочь. Один мой вид напоминает ей о случившемся. Если ее чем-нибудь не отвлечь от этих мыслей, она попросту сойдет с ума. Приезжайте и постарайтесь что-нибудь сделать. Хорошо. Значит, мы едем в среду. Спасибо, — ответил Рене. А сейчас я должен бежать, у меня деловое свидание. Вы свободны сегодня вечером? Тогда жду вас к обеду. Если не боитесь беспорядка, можете остаться у меня ночевать. Когда я уезжал, мои вещи убрали и их не успели распаковать. Только когда Феликс, беззаботно болтая, повернулся, чтобы попрощаться, Рене заметил, как изуродована его щека. — Что это с вашим лицом? Вся щека рассечена? Феликс рассмеялся. — Да, теперь уже конец моей женственной красоте, — как выражался наш добрый друг Гиоме. К черту, Гюме, Откуда это у вас? — К черту-то, к черту, я не возражаю. Это у меня оттуда же, откуда у котят берутся рваные ушки. Я дрался. — Дрались? Это длинная история. Лучше... — Поберегу ее для замка. С тех пор, как мы расстались, у меня было много забавных приключений. Рене внимательно посмотрел на него. — Кажется, они не пошли вам на пользу. — Разве? — Значит, мне тем более нужен деревенский воздух. — Как полезно мне будет отдохнуть в Бургундии. Это вы превосходно придумали. В дороге Рене не раз казалось, что Феликс старается развлечь его разговорами. В конце концов, он встревожился, но ненадолго. Эта ровная веселость не имела ничего общего с тем напускным весельем, который так испугало его на прошлогоднем банкете географического общества. Раз Феликс не острит безудержу, бояться нечего. «Правда, он очень похудел, и вид у него измученный, но это, вероятно, от раны. Ему нужно отдохнуть. Да, но он дрался!» Рене украдкой взглянул на обращенную к нему неизуродованную щеку. Он давно уже понял, что знает о Феликсе очень мало, но любопытство его не мучило. Если знаешь горести друга, но ничем не можешь помочь, ему от этого не легче, а в остальном король всегда поступает правильно. Однако, когда их поездка подходила к концу, Феликс сам заговорил об этом. Он не стал упоминать о собственных заключениях и не назвал сеньора Джузеппе, а серьезно и беспристрастно рассказал о цели восстания в Эпенинах и о том, как развивались события. Потом добавил, «Я был одним из организаторов». Рене сказал только, что же было потом. «Потом, когда восстание потерпело поражение, я скрылся, а затем приехал в Париж. Как только появится возможность что-нибудь сделать, я снова вернусь в Италию». «Это ваше окончательное решение?» Тогда, наверное, в один прекрасный день Рене запнулся.